Глава 59. Трое против 30. Один боец бункера на десяток опытных бандитов. Численное преимущество у людоедов, это понятно. Однако у нас были вертолеты и два БТР-80 с КПВТ, а главное имелось топливо. Именно из-за этого первый торопился захватить бункер. Он уже мнил себя великим завоевателем и северным князем, который использует наши запасы для рывка вперед и покорения соседних, пока еще независимых, анклавов и общин, а в итоге допустил ошибку, подставился и погиб. Но дело его, как говорится, живет. И теперь нам предстояло уничтожить четвертого. Это первоочередная задача, после чего настанет очередь второго. Конечно, в том случае, если мы уцелеем и будем в состоянии его прихлопнуть. А то ведь сколько раз так было, что планировали одно, и казалось, наши планы близки к идеалу, а потом происходило нечто непредвиденное, и мы сильно обжигались. В общем, мы стали готовиться к боевому вылету. Маршрут движения вражеского отряда известен, он отмечен на трофейных картах, а значит, не промахнемся, выйдем на цель и отработаем». Но перед этим пришлось целые сутки наводить порядок в бункере. Сначала полностью погасили всю тлеющую проводку и выкинули ее в специальные мусорные контейнеры для металла, который в будущем мог пригодиться. Далее вместо сгоревших кабелей протянули новые, причем бросили их прямо на пол, восстановили энергосистему и запустили электрогенераторы. После чего выкатили наружу восьмерку и закрыли основные ворота. Теперь, даже если с нами что-то случится, Людмила и другие женщины будут в относительной безопасности. Кстати, все колонисты остались на третьем уровне, ибо на втором, который пропах дымом и гарью, жить хоть и можно, но не нужно. А еще к нам вернулась Найда и ее щенки. Для детей, да и для нас, это радость. Вот только собака идти внутрь бункера в свою будку отказалась. Про дым и гарь я уже упоминал, причина в этом. Так что пришлось оставить лайку и щенков на поверхности, раз уж с ними... Некогда возиться. Порядок был восстановлен. Все готово к вылету. Однако перед этим мы 12 часов отсыпались и восстанавливали силы, а затем еще 3 часа мастерили самодельные бомбы. Не Бог весть, что самые обычные бочонки объемом 40 литров из-под масла. Внутрь напихали мусор, металлолом, щебень и тротил, которого у нас до хрена. А в тротиловых брусках радиодетонаторы, по два в каждой бочке для надежности. Ничего лучше не придумали, ибо и так нормально. Все просто и надежно, а для удобного сброса установили в вертушке лоток. Благо, инструменты есть, а руки у нас растут оттуда, откуда и нужно. По всем нашим расчетам, противник уже в 20-25 километрах. Дальше оттягивать вылазку нельзя, и с первыми лучами солнца, закинув на борт восьмерки бомбы, оружие и боеприпасы, мы еще раз все обсудили и поднялись в воздух. «Управлял восьмеркой, естественно, Андрей Иванович, как самый опытный пилот. Валерка за пулеметом, а я рядом, и у меня верная снайперская винтовка Драгунова. Волнение, конечно, присутствовало, но это и понятно. Мы все люди, все мы человеки. Следовательно, ничто человеческое нам не чуждо, несмотря на весь наш опыт и подготовку. Поэтому легкий мандраж перед боем — это нормально». «Надо было на бронетранспортере выезжать», — сквозь шум движков услышал я голос Валерки. «Почему?» «Так надежней». «Ты ошибаешься. На броневике спокойней, но у бандитов есть РПГ. Обойдут с флангов или засаду устроят. Пару зарядов в броню пульнут и конец. А еще у них есть автоматы и пулеметы, которыми можно подбить вертушку. Тем более, что они уже ученые и помнят, как Иваныч на факторию налеты делал. «Зато вертолет быстрее». И вообще хватит болтать. Вниз смотри. Вот-вот на лагерь бандосов выйдем. Ага. Валерка мотнул головой и замолчал. Трофейные карты не подвели, и вскоре, невдалеке от того места, где нас захватил в плен третий со своей группой, мы обнаружили стоянку людоедов. Она находилась в низине, которая защищала людей от ветра. Место удобное, если ты турист, и основная опасность для тебя — дикие звери. А для боевиков, которые могли ожидать нападения, — наоборот. «Выходов из низины всего два, до каждого метров сто пятьдесят, и укрыться особо негде. Есть какой-то чахлый кустарник и рощица северных берез, но от пуль калибром 7,62 шестьдесят миллиметра они не защитят». «Мочи их, ребята!» — услышали мой голос Андрея Ивановича и открыли огонь. Приклад пулемета задергался в руках Валерки, а я, заранее прицепившись страховочным поясом к корпусу, поймал в прицел первого противника». Бандиты разбегались и пытались найти укрытие. О сопротивлении пока еще никто не думал. Но часовой скинул АКМ, и на миг мне показалось, что он целится прямо в меня. «Хм, это вряд ли. Просто в бою многое воспринимаешь иначе. И потому мне он показался самым опасным. Стрелять из винтовки в вертолете неудобно, и шансов попасть в него было немного. Однако я не промазал. Уля попала бандиту в грудь, и он упал» после чего я собрался завалить следующего, но восьмерка прошла над низиной и оставила ее позади. «Черт!» — взорвался я. «Слишком все быстро!» «А я успел!» — ухмыльнулся Валерка, ловко меняя пустой короб с пулеметной лентой, и добавил «Не меньше десятка срезал!» «Врешь!» «Честное слово!» — накинув ленту и потянув на себя затвор, весело отозвался он. «Лучше бы я за пулемет сел!» — промелькнула у меня мысль, и я поменял оружие вместо СВД... Взял АКМС с подствольником, который, между прочим, уже был заряжен. Второй заход. «Восьмерка» плавно развернулась и медленно, по меркам вертолета, пошла над стоянкой бандосов. Людоеды, кстати, уже немного оклемались. Пара минут у них была и попытались нас обстрелять. Но снова ударил ПКМ, и короткие меткие очереди Валерки свалили самых активных противников, а я добил. Сначала выстрелил из ГП-25 и ВОК, Очень удачно упал рядом с зарослями, в которых прятались боевики, а потом двумя длинными очередями разрядил магазин. Снова мы ушли в сторону, оказались вне досягаемости вражеского огня, и Андрей Иванович, обернувшись, сказал «Готовьте бомбы!» «Без проблем. Семь бочонков стоят в ряд. Снимем стопор и сбросим их вниз. А пульт управления у дядьки. Пройдем быстро, так что зевать нельзя, а дальше по обстановке». Если удачно все сделаем, сразу зачистка. А если нет, тогда уходим. Тем временем вертолет продолжал удаляться от полевого лагеря людоедов, и я забеспокоился. Что-то не так. Должны уже повернуть. Поэтому, отстегнув страховочный ремень, я вбежал в кабину и увидел, что глаза Андрея Ивановича полуприкрыты, и он неестественно бледен. — Ты чего? — я тронул его за плечо. «Дядька — Дядька! Он посмотрел на меня и прохрипел. «С сердцем что-то. Плохо мне. Не вовремя как». Рядом была аптечка, и в ней нашелся нитроглицерин. Он от сердца должен помогать, об этом я знал. И когда дядька закинул в рот таблетку, сменил его за штурвалом. Андрей Иванович, негромко ругаясь, ушел в салон, а я развернул восьмерку обратно. «Сначала дело, а с болячками будем разбираться потом». «Один справишься?» — окликнул я Валерку. «Да!» «Отлично! Не зевай!» «Не подведу! Давай, Ваня!» Ведомая мной вертушка прошла над низиной, и в этот раз бандиты обстреляли нас всерьез. Пули, дырявя корпус и разбив одно стекло, прогулялись по вертолету. Однако Валерка справился. Он самостоятельно сбросил бочонки, а я при помощи простейшего передатчика активировал радиодетонаторы, и бомбы сдетонировали. Как все взрывалось, я не видел. Однако мог наблюдать последствия. Поднял вертушку повыше, в очередной раз прошелся над низиной и обнаружил, что склоны обвалились, все покрыто дымом, и на месте вражеского лагеря огромная осыпь, груды земли и камня. Выживших нет. По крайней мере, визуально никого обнаружить не удалось, и я приземлился. Дядьке стало немного легче, он оклемался, Валерка бинтовал левую руку, не повезло, все-таки зацепила дружка. Поэтому в строю только один полноценный боец. Хотя, стоит признать, я до сих пор не отошел от контузии, и у меня время от времени побаливала голова. Прихватив автомат, я прошелся вокруг осыпи. Дым и пыль рассеялись. Видимость отличная, никого. Все людоеды погибли. Операция прошла успешно. Даже лучше, чем мы предполагали. Да уж, знать бы, что бандиты именно в этом месте, а бомбы так хорошо сработают, сразу бы их применили. Я почесал затылок и, сплюнув, направился обратно к вертолету.